Глава 7 Я все лучше понимал, почему Марсен сказал, что больше всего на свете он хочет расстановить свои перерождения. Смотреть на это было просто невыносимо. Умирать, скажу я вам, очень неприятно, даже во сне. Я пытался вспомнить все, что он говорил о путешествиях в прошлой жизни. Во-первых, Сикар может путешествовать между своими собственными жизнями. Как я понял по репликам Милены, во время такого путешествия человек перестает находиться в нашем мире. То есть он словно спит или медитирует. Видимо, управляя этим процессом, каждый видит не только свою смерть, но и другие свои жизни. Второе, что я вспомнил из их рассказов, это состояние, в котором я нахожусь. Чем лучше мое самочувствие, тем более благоприятный отрезок из прошлой жизни я увижу. Про какое самочувствие он говорил? Скорее всего, он имел в виду мое психологическое состояние. Мое размышление прервала вибрация сотового телефона. Звонил СП. На телефоне было уже 10 часов утра. Все свои утренние ритуалы я пропустил. «Доброе утро! Как спалось?» Его тон был, как всегда, ворчливый. «Кошмары снились», — сказал я сухо. «Кошмары? Да, понимаю. Я тоже плохо спал». «Ты сегодня дома решил остаться?» «Да я как-то пока ничего не решал, только проснулся». «Только проснулся?» «Удивительно, на тебя не похоже». СП начал что-то жевать в трубку. «Приятного аппетита!» «Я тяжело выдохнул». «Ага, спасибо!» СП закашлял в трубку, видимо, подавился. «Слушай, оставайся-ка сегодня дома. Мы тут еще не закончили с расследованием». «Хорошо, не возражаю. У тебя вчера, говорят, гости были интересные. Я, конечно, не против, но компашка...» Он сделал паузу. «Весьма специфичная». «Да, были». Я замолчал, переваривая услышанные. «Случайно встретились». «Случайно? Ну, как скажешь». СП явно хотел еще кое-что мне сказать, но мялся. «Да, хоть ты и дома, но дела надо делать. К тебе Дима приедет, и этот твой, как его?» СП замычал в трубку, пытаясь вспомнить кого-то. «Петя, что ли?» — уточнил я. «Да, точно, с Петей твоим!» Было слышно, как он щелкает пальцами. «А зачем они ко мне приедут?» «Как зачем? Надо Диму вводить в курс дела. Ну а Петя твой, чтоб на подхвате был!» Я не возражал. Я и сам хотел передать все дела. Но поспешность СП меня немного напрягла. «А что там с Колей?» «Да пока ничего. Сидит в кабинете на диване. Не беспокойся, все с ним в порядке. Никто его не трогал. Пока все выясняем и ищем следы». Он снова начал что-то жевать. «Ясно. Держите в курсе». «Обязательно». В трубке послышались гудки. Я позвонил Пете, попросил отправить ко мне горничную, и чтобы предупредил всех, что сегодня работаю из дома. Нужно было убрать остатки вчерашнего ужина и забрать ковер с балкона. Горничная пришла через несколько минут. Я показал ей на плоды вчерашнего вечера и отправился в ванну приводить себя в порядок. Дима с Петей пришли примерно через 40 минут. К этому моменту гостиная блистала чистотой и свежестью. Петя, по-видимому, узная о моих вчерашних похождениях, принес с собой завтрак из моего любимого ресторана по соседству. Дима постоянно смотрел на часы, тер правой рукой затылок, шею и периодически грыз ногти. Эта его привычка, которая активировалась в стрессовых ситуациях, меня всегда раздражала. Он явно был на нервах. Возможно, он знал о планах СП и боялся мне их выдать. А может, был рад, что наконец-то его допустят порулить чем-то серьезным. «СП всегда держал его на третьих ролях, стараясь оградить от проблем или пытаясь защитить компанию от его присутствия, а, возможно, и то, и другое одновременно». «Ну что, начнем?» Дима горел от нетерпения. «Уже начали». Я указал ему на лежащий на столе телефон. «Я включил запись со всех устройств. Айка соберет все, что мы тут будем обсуждать, и составит для тебя краткий пересказ. Я сохраню тебе все это в обсидиан. Можешь брать оттуда любую информацию. Супер! Дима с неподдельным восхищением одобрил мой рассказ. Всегда поражался твоей способности все вокруг систематизировать. Я просто не люблю повторять по несколько раз. Надеюсь, одного будет достаточно. Если что-то надо будет узнать, ты сможешь отыскать информацию в базе при помощи Айки. Или на худой конец спросить у Пети. Спросить у Пети? Дима явно напрягся. «А у тебя я что, не могу спросить? Ты решил пропасть куда-то?» Дима оказался смышленнее, чем я думал. Все-таки надежды на него еще есть. «Подумываю об этом. Я, может быть, никуда и не уйду, но хочу иметь такую возможность. Не всю же жизнь мне работать на Сергея Петровича и его друзей». Дима, понимающе и активно закивал. Но сильно сомневаюсь, что в его жизненные планы когда-нибудь входило прекращение работы на СП. Он был обычным прихлебалой, надежным, не слишком умным родственником, которому можно доверить следить за большими проектами. И единственная его задача – это не накосячить. а такой возможности в его должностной функционал не входило. Да и никто бы ему этого не дал. Куча консультантов и контролеров будут держать компанию на плаву. Диме надо будет только красиво открывать рот в нужный момент. Весь день мы просидели перед экраном ноутбука. Начали с организационной структуры. Я рассказал ему, за что отвечают разные отделы. Смотри, это IT. Большая часть разработки ПО и весь бэк лежит на них. Дима, понимающе качал головой, как собачка на панели машины. Это Харт, ребята, которые отвечают за железо. «В основном мы заказываем все устройства у подрядчиков в Китае». Я тыкал пальцем в экран, проводя его по всей оргсхеме работы подразделений. «Это тот завод, который купили в прошлом году?» — вовлеченно поинтересовался Дима. «Да, совершенно верно. Но только не купили, а вошли в состав акционеров. Китайцы ничего не продают целиком. Вот, кстати, еще один из их акционеров. Я открыл файл завода, чтобы показать Диме состав учредителей». Очень интересный мужик. Большой человек в Китае. Его там считают местным милым таском. Я открыл портрет человека, который был вместе с нашей группой компании совладельцем завода в Китае, создающим наши гаджеты. Увидев его лицо, я на секунду оцепенел. Сознание стало закручиваться и уходить в глубь Звуки в комнате стали немного тише. На моем экране был портрет еще одного монаха из рощи. Сикар называл его Ло. А в жизни его все знали Ло Цибинь. Ло Цибинь являлся крупным китайским бизнесменом. Он не был на слуху, но его компания владела или имела долю в нескольких сотнях крупных китайских технологических компаний. Ко всему прочему, Ло был одним из тех, кого в Китае называют «наследным принцем». Он был внуком одного из ближайших соратников Мао – Таким людям в Китае прочат карьеру высокопоставленных чиновников, членство в ЦК или пост в дипломатическом корпусе, но Ло выбрал нечто иное. Он отучился в MIT и еще будучи в США создал стартап, который занимался разработками моделей обучения АИ. Он сделал АИ, которая занималась обучением других АИ, но не на больших данных, как это было принято в то время, а на малых. Причем сумел достичь точности, превышающей результаты работы даже моделей с большим набором данных. В общем, Ло сумел создать самый дорогой АИ-стартап, купленный в США в прошлом десятилетии. И уже на эти деньги он начал строить свою китайскую IT-империю. Через пять лет Ло вырастил свой капитал в несколько сотен раз. И вот в 2030 году началась зима искусственного интеллекта, когда АИ достиг некоего тупика в развитии. Программы на АИ не давали того результата, которого от него ожидали. И рынок начал падать. Акции повалились вниз, инвесторы стали судорожно продавать свои активы, пытаясь хоть что-то с этого заработать. Тогда Лос сделал следующий шаг. Он пришел к своим друзьям в Китае и предложил выкупить американские АИ-стартапы. Еще под это дело он взял кучу денег у государства, которое поверило ему и решило, что лучше момента, чем стать новой АИ-сверхдержавой, у Китая уже не будет. В общем, он отправился в Силиконовую долину с мешком денег и начал скупать компанию за компанией. Ходят слухи, что у Ло Цибиня в тот момент на руках уже было решение проблем с ИИ. И в итоге он нашел новую модель обучения, которая могла растопить лед зимы искусственного интеллекта. В итоге, спустя полгода акции снова пошли вверх, а компания, которую организовал Ло, превратилась в огромный бриллиант. Собственно, благодаря этим компаниям и случилось, что лидерство в мире окончательно перешло от США к Китаю. Но китайское государство посчитало, что одному человеку нельзя владеть такой властью над экономикой. Несмотря на близкое знакомство и даже кровное родство с членами Компартии, это не помогло Ло Цибиню пережить санацию компании. Государство потребовало себе контрольный пакет акций конгломерата Ло. Сам же он, по слухам, был отстранен от управления компанией. Говорят, что он сидит где-то на островах в Южно-Китайском море, а сейчас занимается новыми исследованиями и разработками. Во что я лично вполне могу поверить. Я погрузился в размышления. Какая же интересная судьба у всех этих монахов. Сначала огромный взлет, головокружительный успех, а затем глубокий кризис. «Саш, все хорошо». Дима вырвал меня из моих мыслей. Да-да, немного задумался. Я потер руками отекшие глаза. Я весьма утомился от обучения Димы и потока собственных мыслей. Только сейчас я заметил, как Петя и Дима странно на меня смотрят. Видимо, я очень глубоко ушел в свои мысли и долго в них блуждал. В лице Димы читалась неподдельная тревога. «Давайте продолжать!» Я влил в эту фразу все запасы энтузиазма, которые у меня еще оставались. Мои слушатели облегченно вздохнули и снова уставились в экран ноутбука. Весь день мы провели за обсуждением дел. Дима схватывал все удивительно быстро. Я, видимо, слишком плохо о нем думал, за что начинал испытывать стыд, Все-таки он был моим лучшим, да и, пожалуй, единственным другом. Петя весь день провел с нами, периодически отвлекаясь на организацию для нас обедов, ужинов и прочих перерывов на чай. Пару раз я предлагал Диме прогуляться, но раз за разом он категорически отказывался, указывая, что на это нет времени и что нам нельзя останавливаться. А это выглядело достаточно странно. Несколько раз я выходил на балкон, чтобы подышать свежим осенним воздухом и погреться на скудном московском солнце. Каждый раз, когда я это делал, Дима пристально наблюдал за мной, будто опасался, что я куда-то сбегу. По всей видимости, СП дал ему задание следить за мной. Охрана тоже была на месте, внизу, и внимательно наблюдала за каждым моим появлением на балконе, возможно, по ошибке принимая меня за Папу Римского. Ближе к 10 часам вечера мы решили остановиться. Дима уже постоянно зевал, а Петя вообще, похоже, уснул на кресле. На прощание Дима крепко сжал мою руку и пристально посмотрел мне в глаза. «Слушай, давно хотел тебе сказать...» Дима задумался. «Ну, хотел так говори», — удивленно произнес я. Его фраза меня дико заинтриговала. «Я очень рад, что когда-то мы с тобой оказались в одной комнате общаги». Дима похлопал меня по плечу. «Я тоже рад, дружище. Но мы и сегодня с тобой провели много времени в одной комнате». Как в былые времена. Ну и еще проведем не один день. Я протянул ему правую ладонь для привычного рукопожатия, а левый похлопал по плечу. Точно. Дима немного нервно засмеялся. Точно, точно, ты прав. До завтра. Я еще раз похлопал его по плечу напоследок, закрыл дверь и сразу отправился в душ.